часть вторая. Непочтение к праотцам. Музей только что открыл свои двери, и публики еще было немного. Коман бросился, не обращая внимания на изумленных посетителей, через множество зал в самую длинную, кривую, сумеречную, напоминающую лес от множества загромождавших ее витрин, подставок, щитов с оружием, целого войска мумии, ширм, похожих на театральные кулисы. По ширмам этим, живописно блестя на темном бархате, висели кольчуги, латы, шлемы, набедренники, топоры, луки, стрелы, арбалеты, мечи, палаши, кинжалы и сабли. Древние золотые венцы греческих героев покоились на столбах, лес копий, знамен и бунчуков таился в углах. Каждая вещь здесь взывала к бою, вооружению, сопротивлению, ударам и натиску. Первое, что сделал Коман, это баррикаду, захлопнутой за собой двери. Он навалил на нее трех оглушительно зазвеневших стальных рыцарей времен мировингов. На рыцарей бросил полдюжины фаронов верхнего Нила вместе с их раскрашенными ящиками. Поверх всего прокинул, сломав несколько витрин с монетами, которые раскатились по полу совершенно так, как раскатывались, если их просыпали при гамелькаре барке. На это ком он потребил две минуты. С той же быстротой, следствием большой нервности и физической силы, Гимнаст, отбросив пустой револьвер, одел тяжелую мягкую кольчугу, шлем, опустил, забрал и немного замешкался. При виде исключительного разнообразия оружия глаза его разбежались. С арбалетами он не умел обращаться, луки были без тетивы, кинжалы и сабли не внушали почтения. Кому он был во власти своих кольчуг и шлема, он как бы припоминал в себе далекое прошлое человечество. Ему хотелось дорого и недурно продать жизнь. Гимнаст выбрал меч, огромный, сверкающий, тяжелый, каким, вероятно, не раз крошила железная саксонская рука звонких латников. Меч был внушителен. Гимнаст взмахнул им над головой, затем для пробы обрушил страшный удар на одну из мумий. Дерево, треснув, распалось, и запеленутый фараон кубарем вылетел из него, распространяя запах старомодных духов, которыми был пропитан весьма старательно. Догадливость не изменила Коману при виде столь древнего явления. Проворно столкав фараона в угол, гимнаст с мечом в руках втиснулся в египетскую могилу, прикрыв себя другой половиной ящика. Дверь тем временем поддавалась усилиям солдат и сторожей, глухо звенела латами, валявшихся на полу рыцарей. Коман стоял в душной ароматической тьме ящика и прислушивался. Скоро ворвалась, судя по шуму, целая толпа людей, с криками разбежались они под длинным проходом зала. Гимнаст слышал их полные бешенства возгласы. «Все сломано! а и деньги тут на полу!» Кто-то шепнул, задыхаясь. Я возьму парочку, а? Другой шепот. Тащи, что изевать, С, Негодяй, сумасшедший, стреляй его. Где он? Рр! Лови, дави, хватай! О-а! Неосторожное движение гимнаста выдало его. Он случайно толкнул коленом крышку, она упала, прежде чем он успел придержать ее, и в общем смятении глазам врагов предстал воин средневековья занесенным мечом. Он двинул им на первого солдата, незащищенного, разумеется, кольчугой, и отрубил ему наискось от плеча к бедру в верхнюю часть организма.